Глава девятая Горы Дорчриан, где-то за Ойдеттой Ултор Долгое сидение в арбе, бесчисленные повороты и извивы сухой неласковой дороги вымотали Ултора. Он едва дождался ночлега и наскоро перекусил тем, что принес хор. Ултор лег на овечью кошму и закрыл глаза. Перед внутренним взором встала картина недавнего вечернего пира в Ойдитке. Едва Ултер Хор и их родвику селись на почётные места за пиршественным столом, как всё село стало громко их восхвалять. Под конец вечера Ултеру стало казаться, что спасённые пастухи произносят здравицы в его честь больше, чем за самого хранителя. Он сдержал слово, непрестанно орал один из пастухов, и тыкал пальцем в Ултера. Окружающие шикали и пытались утихомирить Буяна, но тот то и дело подскакивал и вновь кричал, улыбаясь. Он сдержал слово, вернулся, не дал обгадить меня. Сосед Горлопана поддакивал: "Мальчишка всех нас спас". "Я их всех спас", повторил про себя Ултер. Мысль была сладкой и тёплой одновременно. Бою кое эту мысль Ули уснул. Над широким лугом с густой травой низко-низко над землёй плыли тяжёлые тучи. Над головой застрекотала сорока, и Ули посмотрел наверх. С потрескавшейся скалы медленно-медленно падал спиной вперёд брат. Ули рванулся вперёд. Он точно знал, что успеет и поймает брата, но перед ним вдруг возник хихикающий Хродвик. Ули попытался его оббежать, но ничего не получилось. Раз за разом Хродвиг оказывался на пути. Разозлившись, Ули двумя руками толкнул старика и увидел, как брат врезался в землю. Ули проснулся от слез, мокрый, с грохочущим в груди сердцем. Вытерев лицо ладонью, Ули увидел Хродвига. Тот полусидел напротив в дальнем углу арбы. В ночной мгле лица старика было не разглядеть. И Ули не понял, спит хранитель или нет. Везде этот Хродвик, нигде от него не укрыться, подумал Ули и снова улёгся на бок, спиной к старику. Яркое солнце, никаких тяжёлых туч, на небе ни облачка. Цветущий склом и гор, маки, ромашки, колокольчики, навстречу пологу бежит брат, раскинув руки для объятий. Шаги его удлиняются, он подпрыгивает всё выше и выше. И вдруг это уже не брат, а он сам или они вместе как один. Гигантскими прыжками, смеясь, я, мы с братом перепрыгиваем гору, мягко пускаемся и вновь отталкиваемся, подлетая до облаков и оставляя еще одну гору позади. Потом мы влетаем в облако. Оно мягкое и пушистое, как отсветший одуванчик. Облако щекотит ноздри. Ули чихнул и проснулся, улыбаясь от ощущения полного счастья. «Что случилось, Ултер?» поинтересовался Хор. Он стоял рядом с кружкой и куском хлеба в руках. Ты и так хохотал во сне. Брат ходить начал, скочил Ули и запрыгал на месте. Начал ходить. Откуда ты знаешь? Покачал головой Хор. Знаю, я вас сне видел, крикнул Ули и опять засмеялся. Мой брат теперь не калека. Хор. Откуда знаешь? Знаю, засмеялся Ули. Ясный взгляд мальчика смотрел куда-то вдаль, разглядывая что-то в уходящем сне. Ули выглядел таким счастливым, что Воин не стал ничего говорить, лишь сонул ему в руки кружку с горячим травянистым настоем и ломоть хлеба с брынзой. Хорошо, что парень не сломался. И хоть во сне повеселился, рассказывая о городе мёртвых, навивали тоску даже на него. Что уж о мальчишке говорить? От недавнего звонкого смеха спящего наследника в рассветных горах Хоору было не по себе. По-прежнему кто-то кружил рядом, Хоор это чувствовал. Вчера он уже во второй раз едва не преодолели крутой узкий поворот в тиснине, оставил третьего присмотреть, не идет ли кто следом. Продолжать путь без третьего не хотелось, но упустить возможность присмотреть за тылами Хоор не мог. Как и в прошлый раз, третий догнал их к вечеру, ни с чем пожимая плечами. Но Хоора это не успокоило. Сам он как и третий, давно привык не снимать кольчугу даже во время сна. Жаль, что мальчишку нечем прикрыть. Дом на колёсах маленькая крепость. Где ты сейчас? Подойдя к Хродвигу, охранник протянул ему тот же завтрак, что и мальчику. Не слава не говоря, старик оттолкнул руку с хлебом и взял кружку. Сколько он уже не ел? 3 дня, 4. Сколько ещё он выдержит? Нос хранитель заострился. Щеки и глаза впали, но из темных провалов то и дело сверкали упрямые глаза. На старика было больно смотреть, и Хоор отвернулся. Всемилостливая мать предков, но почему? Хлопнул себя по бедру Хоор. Третий удивленно взглянул на него, но Хоор не обратил внимания. Хранитель не должен уходить так. Гордый, властный, мудрый, несгибаемый глава хранителей как-то разом превратился в безумную болтливую взерошеную ворону. Хор развернулся и отправился наряжать лошадь. Олтер вприпрыжку побежал впереди, он по-прежнему не упускал возможности поластиться со своей кобылой. Где-то в горах Дорчериан. А ратой. "Ну что там?" нетерпеливо спросил Пиво. "А что? Ничего", огрызнулся в ответ злобный. "Ты и башкой-то покрутей по сторонам". Не деревьев, ни кустиков. Тровы нормальные и той нет, где я тебе спрячусь. Ратой огляделся. Злобный прав. Незаметны для самих себя, они забрались на такую высоту, где не росли даже деревья. Вдоль ручья выросли лишь чахлый косабоки ивняк, а склоны гор были пусты и безжизненны. Трава жёсткими почками торчала из камней, камни, камни и камни кругом. И что тогда жрут эти несчастные горные козы? Неужели камни, подумал Аротой. Бегляцы остановились у невысокого арочного мостика под неглубоким, курица ног не замочит, но широким ручейком. Припасы из разграбленного лагеря дорожной стражи кончались, остался лишь дроблёный ячмень и того чуть-чуть. Гвоздь угрозился поймать рыбу и теперь с помощниками ворочал камни ниже по течению, устраивая запруду. Виво увидел стадо горных козлов с самками и детёнышами и взъелся на злобного, что столько мяса ходит рядом. А охотник зря таскает свой лук и не может принести им даже завалящего козлёнка. Где? Где? зашипел от злости Пиво. Вон куча ко мне и над дорогой, там и присядь, а вось рогатые попить придут. Придут, придут, заворчал поднос злобный, разворачиваясь. За нами скорее придут. Зачем? Кто придёт? разолновался ротой да затем же пообедать тобой и пообедают книжник ходит рядом кто-то сам не пойму кто бросил злобно и потопал ко мне потом остановился обернулся и сказал только столбами-то на дороге не стоите ага мы под мостом спрячемся потёрлодуши пиво ты и только не промах и иди уж притопнул ногой злобный Не стоит нам сидеть под мостом, шагая вслед за пивом, подумала Ротой. Дурное это место. А Ротой знал несколько горских сказок, а в них под мостом путников подстерегала иотль, либо клибы, ученяли свои пакости. Самых невезучих поджидал джогувара. Однако под этим мостом никого не оказалось, только журчание ручья и приятной в полуденный солнце пёк прохлады. Может, это от того, что мост построен не горцами, А ещё старый империй, ратоя гладил по темневшую кладку, камни столь плотно пригнаны друг к другу, что между ними не ставишь даже лезвие его меча. Умели же строить. Сбоку, где возились рыбаки, кто-то вдруг замахнул руками, как курица крылими, и рухнул в ручей. Раздался громкий всплеск, поднялась туча брызг. Послышалась брань, осыпь их уха остальных. Пиво журнал Щикой сложил на камень свой дорожный плащ, ударил себя по нагруднику кулаком и бросился к рыбакам. По расчётам Аратоя до горского золота оставалось совсем чуть-чуть. Перейти мост, немного подняться по единственной дороге, свернуть за утёс, и я не на месте. Вот только пиво прав, что потом? Не будут же они жрать золото. Аратой вспомнил о нарисованный одинокий домик на карте, надпись: "Молчи и привратник рядом". Наверное, провизией можно поживиться и у привратника, но много ли припасов может быть у одного горца? Поэтому Затей и с рыбалкой и охотой Аратой сразу поддержал. Пиво возвращался назад под мост, недовольно зыркая из-под бровей. Разговаривать с ним не хотелось, и потому Аратой прислонился спиной к опоре моста и прикрыл глаза. Из всей нынешней компании поговорить Аратой мог лишь с клопом, не потому, что тот был лучше иного отребия. что окружал бывшего купца отнюдь. Просто после произошедшего в старом пасту им было о чём поговорить и о чём умолчать. Впрочем, Клоп, верный своей привычке, болтался где-то в стороне от остальных, ушёл назад по тропе. Горы близ города Мёртвых. Хор. Чужой взгляд исчез. Пропал с самого утра, как и не бывало. За эти бесконечные пустые дни Проклятый дым над горами переместился назад и оказался далеко внизу за спиной, и теперь не мозолил глаза. Но чувство опасности никуда не ушло. Вот и Третий беспокойно юрзил в седле, крутил головой и нюхал воздух. И что тут нюхать? Чем пахнут солнце, камни и пыль? Эндер, что тяжелее? Закон гор или власть закона? В тишине вопрос хранителя прогремел громче горного обвала. Голос хранителя был неожиданно звонким, прежний голос прежнего хранителя. Вот только имя это прозвучало, не могло быть произнесено здесь и сейчас. Хор обернулся назад. Хродвик, обложенный подушками, смотрел прямо на улей. Олтер сидел спиной к спине Хора, в ногах у старика, так что лица мальчика воин не видел. "Это не твой сын, Хродвик, это твой правнук", хотел закричать Хор, но не смог разомкнуть губ. Неужели теперь, когда всё уже почти кончилось, он обезумел? Хорус смотрелся в лицо учителя, но так и не смог разглядеть глаз в тение провалов под седыми бровями. Не знаю, прошелестел безучастный ответ Ультра. Как бы безумие учителя не сделало мальчика взрослым слишком скоро. Хродвиг захихикал, и от этого жалкого смеха Хорус дрогнул. Вот, тебя прозвали законником, Эндер. Почему? Не знаю, послышно ответил Ултер. За знание законов империи Эндер законник отлично выучил все имперские уроки. Так ведь? Не знаю, еле слышный выдох Ули. А я, Хродвик, хранитель законов гор. Получается тоже законник. Вновь противно хихикне. Вот и скажи мне, Эндер, кто из нас законников важнее для Дорчериан? Не знаю. прошептал вместе с ответом мальчика хор. Воин хотел встряхнуть, растормошить, ободрить улей, но старик продолжил. «Эндир!» Гневный крик ударил по пустошам вокруг. Третий, испуганно посмотрев на хранителя, придержал лошадь и отстал. «Не говори мне про эту женщину, Столхит! Хватит!» Продолжил старик. «Что стоит любовь дочери вождя? Ничего! Любовь не стоит ничего! Благо, да ипа!» Честь рода, сила Дорчриан. Вот что имеет цену, запомни, Эндер. Ты женишься не на Столхит, на этой своей равной горячки. Ты женишься на землях Ааллайнов. Демтр сделает то, что я ему велю. Любила брата полюбит тебя. От имён, что слышал Хор, ему стало не по себе. Тайны сыпались из Хродега словно орехи и из дырявой ветхой корзины, одна за другой. «А третий молодец», — подумал Хор, — вовремя отстал. Ему тоже захотелось оказаться подальше от арбы, от старика и его тайн, но мать предков повелела иначе. «Может, это и есть долг крови данных?» Хор тряхнул по водям и подгоняя медлительного мула. Ехать оставалось всего ничего. Где-то в горах рядом с городом мертвых. Арратой. Камешки посыпались сухим водопадом. скатываясь с насыпи и булькая в ручей, следом скатился Клоп. Пиво вскинулся, но сказать ничего не успел. Люди, громким шёпотом произнёс Клоп. Люди и кони идут, скоро здесь будут. Что? захлопал глазами Пиво. Сколько их? спросил ротой. Четверо: двое горцов, сопляк мальчишкой и старик, и три лошадки, торжествуя ответил Клоп. Кони на в котле нам нужно, поскреб бороду. подошедший топор. Остальные за его спиной одобрительно загудели. Рыбалка у них, судя по всему, не задалась. "В северхом?" уточнил топор. "Не", мотнул головой клоп. Он приплесвал от возбуждения, то и дело хватаясь за рукоять ножа. Малолетние с дедом в телеге, один горец телегой с мулом правит, другой о двух конь. Бегляцы сгрудились под мостом, прислушиваясь к разговору. Из-за тесноты кто-то стоял в ручье. От новостей, принесённых клопом, глаза у них загорелись. Глупая улыбка поползла на лицо. А то как же? Даже если у бедолаг, что скоро будут здесь и еды совсем ничего, то лошади-то никуда не денутся. В победе никто не сомневался. Над смотрщиков побили, дорожникам об брюхи вспороли. Что против них смогут сделать двое горцов? Нужно, чтобы не разбежались, заметил Гвоздь. Остальные загомонели. Тихо, цыкнул Пиво. На мосту их за задницу и возьмём. «Клоп, дуй вон к камням, там злобный на охоте сидит. Вот пусть своим луком и поохотится для нас. Скажи, чтоб конного снял, кровь из носу, и сам останься, подсобишь, мало ли что!» Клоп подпрыгнул, а потом сорвался с места, взбираясь на насыпь. «Шлем, шлем, вздень, недомерок!» — зашипел ему вслед пиво. Сандалии, подбитые гвоздями, процукали по мосту над головами, и вскоре юркая фигура Клопа скрылась за камнями. Шлем он успел натянуть на голову. Немного спустя показался злобный, поднял над головой лук и исчез. Теперь ты и топор, повернулся пивок бородачу. Да не гонди ты, пробасил топор. Что нам, их двое всего, куда же они денутся? Вот интересно, развеселился про себя Аратой, вспоминая горские сказки. На Иуталь из нас мало кто похож, на Джогувара тоже никто не тянет. Выходит, мы и клибы. Аратой осмотрел окружающих его людей. Дёрганный пиво, топор с клочковатой бородой, Оспа со своим обезображенным глупым лицом, Щербатый с пеньками гнилых зубов, Плешивый, гвоздь. Да пожалуй, на клибоф они походили больше всего. Шлемы, шлемы вздень оста лопой, зашипел пиво. Указаний было толковые. А ратой всё ещё ухмыляясь своим мыслям, ополоснул шлем в ручье от вчерашнего ужина, натянул подшлемник и надел шлем на голову. Мысль о скорой жареной канине грела сердце. Горы Дорчриан вблизи города Мёртвых. Хор. Хвала матери предков. Хродвик забылся в дремоте. Дорога повернула и вышла на прямую. Наконец-то. Впереди виднелся горбатый мостик. Ого, какой мост! раздалось над ухом хора. Тот, натянутый как струна, вдрогнул. Такой красивый! Хоуэр слегка повернул голову и вновь порадовался ясным потливым глазам Ули. «Это заградный мост, Ултер. За ним земли молчальников», — раздался голос Хродвига. «И теперь вздрогнул уже мальчик. Мы почти и приехали». После короткого сна хранитель, похоже, пришел в себя. Он больше не путал правнука с Эндером. Громко всхрапнула лошадь третьего позади. Ей вторил заводной скакун Хоуэра. Третий, вдавив коленями бакалошиде, рывком приблизился. Все вместе они ступили на мост. Третий вдруг резко вскинулся, разворачиваясь корпусом влево. Не вдалеке еле слышно хлопнуло тетива и пружина, сжимавшаяся все эти дни внутри хоора, распрямилась. Все неправильности остались позади, а события подскакали одно за другим, как рассыпавшийся горох. Началась драка. Взвизгнула пролетевшая сзади стрела, и третий сочно и громко выругался на своём наречии. Черновороды всегда бранили его во время стычек. Хорру очень хотелось обернуться, чтобы посмотреть, что с третьим, но он знал, что делать этого нельзя. Нужно как можно скорее преодолеть Клятый мост, быстрее. Хорр вытянулся и сильно хлопнул мула по крупу, но опоздал. Из-под моста с воплями выбежали люди в доспехах дорожной стражи, перегородив путь. У Хора и мысли не возникло, что перед ними дорожники. Рабы, имперские ублюдки! Только успел прорычать Хор, спрыгивая и выхватывая меч, лежащий на коленях. Олтарлейс под горбоу крикнул, он встречая бородача с занесённым над головой кисаком. Второй нападавший бежал справа от бородача, к пони высокому пропиту моста. Он был вооружён дротиком и и круглым щитом. А дротик Раб держал как короткое копье. Хор легко уклоzył от удар бородача и пнул его в колено. Махнул мечом в сторону резавого копейщика на пропете вновь крикнул: лезь под арбу. Тут Хор увидел, как по другой стороне моста по парапету бежит ещё один с длинным кинжалом в руке. Хор понял, что не успевает. Тесак Бородатова опасно просветил перед глазами, и Хор ускорился напрасно. Второй на парапете выставил щит, колол дротиком в ноги. Хор пропустил удар, наконечник не пробил кольчуги, отскочил в бедро, отсушив ногу. Хор зарал, прижался к мулу, пропуская очередной выпад бородача. и полоснул того по шее. Сместился вперед, закрылся заваливающимся бордачом от копейщика. Успел увидеть, как нападающий с той стороны моста прямо с парапета запрыгнул в арбу и со всего маха сосадил кинжал в живот, вставшему ему навстречу Хродвигу. Хор вновь заорал, обхватил истекающую кровью бордача и за всех сил толкнул его на копейщика. Загородный мост у города мертвых. Пиво. По давней привычке перед дракой пиво выбрал из противников самых слабых. Тисаку наставил болтаться на бедре новое оружие и неудобное к тому же. Тисаком пусть вон, о топор с другими маршрут, а он пиво по старинке, ножом, так, с подручней. Как и рассчитывал пиво, телега на мосту заткнула проход и разделила воинов. Злобный стрелок криворукий так и не смог прибить конного. Но от того уже стощили седла, и он вяло отмахивался от насевшихся на него гвоздяз оспой. Пиво пробежал по парапету прямиком к телеге, поймал бешеный, полный ярости взгляд горца. Смотри, смотри, милый, ухмыльнулся Пиво. Горец успел завалить топора, но ему это не поможет. Пиво нацелился на мальчишку, который вцепился в кинжал. Не стоит оставлять такого зверёныша за спиной. Но ему навстречу вдруг встал старик, преградив путь. Что ж, пиво прыгнул в телегу и ткнул глупца ножом. Но старик, дряхло и развалено, не упал и не отлетел, как ожидал пиво. Старый пень вдруг схватил нож вместе с рукой пива и вдавил еще глубже в себя. Пиво дернул назад, раз, другой, пытаясь вытащить нож. Но проклятый старик железной хваткой держал его за руку. И откуда силы взялись? Бледный, всколоченный, похожий на мертвеца старый горец посмотрел прямо в глаза пиву. Ира испугался. Взгляд старика был полон торжества и радости. Старик захохотал и повелительно крикнул что-то. Пиво увидел, как мальчишка до этого впавший в ступор, ожил и вытащил кинжал из ножен. Пиво затрепехал ещё сильнее, схтив старика левой рукой за ворот замусоленной бурки, но тот только хохотал ещё громче. А его пальцы превратились в клещи. Старик вновь что-то коротко сказал по-своему. Пиво успел увидеть, как к нему подскочил пацан и ткнул кинжалом в шею. Удар был совсем не сильным, но руки Пива ослабли. Старик взвыл совсем громко и вдруг отпустил пиво, потом поднял руки, схватил пиво за лицо, оплетя пальцами и выдавил ему глаза. Наступила тьма, а потом ещё один удар в шею, а потом пиво умер. Клоп, сука чёрная, вырвался злобный. Он в кольчуге падла. Клоп и сам видел, как стрела клюнула в плечо конного воина и безобидно отскочил от бурки. Черный завертелся на лошади, громко ругаясь. Из-под моста показались гвоздь с оспой, и Клоп заволновался. «Ты стреляй, стреляй!» – завопил он. «Наши подбегут, и разберешь потом!» Злобный захрипел в ответ. Тогда Клоп повернулся и увидел, как злобный заваливается назад. Из пробитого горла било толчками струя темной крови. Вдруг Клоб заметил ожившую косматую гору рядом со злобным. В огромной лапе чудовище держало кинжал, казавшийся игрушечным. Клоб поднял голову выше и встретился глазами с чудовищем. Заскулив от страха, Клоб кувырком выскочил из камня и, что есть, дух бросился вниз по склону, громко вопя. Вдруг что-то с силой ударило его по шлему, и сознание померкло. Олтер. Когда из-под моста кто-то стал вылезать, Ули немного испугался и подумал, что это клыбы, решили ими полакомиться. Бая не рассказывала, что клыбы любят подстерегать путников под мостом. Но потом Ули услышал, как Хора сказал про рабов и всё понял. Только расстроился. Он-то думал, что отец давно перебил всех непослушных рабов, как тараканов. А получается, отец не успел, и теперь рабы на них напали. Между тем рабы набросились на Хора. Потом что-то по-своему закричал третий сзади. Всё происходило так быстро, что Ули перестал соображать. Ему о чём-то кричал Хоор, но Ули не мог понять, чего тот хочет. Один из рабов с ножом прокрался по свободной стороне моста и прыгнул прямо на Ули. Время только что такой быстрой вдруг замедлилось. Расширившимися глазами Ули видел, как на него летит раб с занесённым ножом. Вдруг ему навстречу стал Хродвик, заслонив Ули. Раб врезался в хранителя, и они стали топтаться на месте. Алтер, бей в шею, сквозь плотный туман пробился голос Хродвига. Ульта рыкнулся. Время вновь ускорилось, а Хродрик неторопливо подгонял Ули. Давай, бей, парень, я держу его, подстегнул хранитель. Уль схватил кинжал, как учил Остх, подскочил к крабу и нанёс удар, и сразу же отскочил назад, как во время учебного поединка. Удар-отскок, любил приговаривать Остх. При воспоминании о дядьке и его науке уверенности у Ули прибавилось. Он плотнее сжал подаренные отцом кинжал. Хродвиг засмеялся, отпустил руку нападавшего и схватил его за лицо. Ули увидел, как большие пальцы старика погрузились в глазницы раба. Тот рухнул на колени. Хранитель отпустил раба и вытер об него испачканные слизью руки. "Поскуда, червь!" закричал он прямо в лицо рабу. хотел помешать мне уйти к предкам. В животе Хродвига торчала рукоятка кинжала. Из-под неё сочилась кровь, капая с бурки, но хранитель этого не замечал. "Олтер!" крикнул хранитель и Ульл оторвал взгляд от живота Хродвига. "Дабей его!" Удар, отскок. Олтер подскочил зади к стоящему на коленях и полоснул того под подбородком. Крепкий парень. Олыбнулся Хродрик и стал медленно сидеть на ковре. Ултер, забыв про раба, подбежал к хранителю и помог улечься. «Славная драка», — сказал прадед, и Ултер согласился. «Ага, что вокруг?» — прошептал Хродвиг. Ултер, не вставая, выглянул над бортом арбы. «Дело плохо. У ног Хоора лежал один поверженный противник. Второй с коротким копьем подволакивал ногу, но продолжал сражаться. Сам Хоор тоже хромал. А к нему приближался еще один раб с мечом. Повернув голову, Улью увидел третьего. А лошади позади арбы мешали толком разглядеть происходящее. Третий громко ругался на непонятным языке и крутился волчком, отбиваясь от наседавших на него двоих. Правая его рука висела плетью, а меч он держал в левой руке. Вдруг из-за камня неподалёку своим выбежал ещё один и побежал к мосту. Он смешно подпрыгивал на бегу, а в руках совсем не было оружия. Из-за валунов показалась здоровенная фигура и взмахнула рукой, кинув булыжник. Камень ударил по шлему бегущего, и тот рухнул лицом вперед, как подкошенный. «Джо Гувара!» Уль узнал своего знакомого и обрадовался. «Джо Гувара!» — громко крикнул Уль, чтобы все услышали. «Он с моим кинжалом!» Джо Гувара тоже услышал Уль. Он громко проревел так, что присели лошади и громадными прыжками кинулся вниз по склону. Только камни с под ног полетели. Подбежав, он с такой силой ударил кинжалом в спину раба, сражавшегося с черным, что тот перелетел с моста, свалив по пути своего напарника. К этому времени Хоор сумел свалить копейщика с моста, подрубив ему ногу. Раб с коротким мечом умело отбивался от Хоора и опасно атаковал. Увидев нападение Джо Гувара, он кинул свой меч под ноги Хоору и отпрыгнул назад. Хоор подбежал к нему и пнул в живот. Тот сложился пополам, а потом рухнул о землю, хватая ртом в воздух. «Мы победили!» — громко крикнул Ултор и пояснил для хранителя. «Мы их всех побили! Прадедушка Хродвиг!» «Продедушка Хродвиг!» Тихо повторил старик и слабо улыбнулся. Тут Уль увидел, как черный поднимает меч, поворачиваясь к хозяину гор. Джо Гувара коротко рыкнул и тоже поднял кинжал. «Ты что!» — крикнул Уль и спрыгнул с арбы, подбегая к черному. «Не смей!» Подбежав, он оттолкнул вооруженную руку черного и приблизился к косматому Джо Гувара. Со времени последней встречи тот нисколько не изменился. Та же длинная темная шерсть, вся в лесном ссоре. И шкура дикого быка. И простой горский кинжал с деревянной ручкой, который ему подарил Ули. Ултр подошел еще ближе и дотронулся до руки Джо Гувара с кинжалом. Услышал, как сзади громко охнул хор. «Спасибо», — сказал Ули. Джо Гувара что-то промычал по-своему и протянул ему кинжал на раскрытой ладони. «Ты что?» — удивился мальчик. и легонько отвел руку, отказываясь. «Это твое, твое! Мой подарок тебе!» Джо Гувара встревожился и заворчал. Послышалось шуршание камней, и к ултуру подошел Хоор. В руках он держал простую перевязь с продетыми кожаными ножнами. Отдав перевязь мальчику, Хоор шепнул. «Подари ему перевязь!» «А-а-а!» — крикнул Ули. «Тебе же неудобно!» Мальчик подбежал к Джо Гувара, наскоро поясал его поверх шкуры перевязью, Услышав еще одно оханье Хоора. «Вот!» — крикнул довольный Ули. «Вдевай кинжал!» Джо Гувара замычал, наклонив голову к плечу. Ули вытащил свой кинжал, красный от крови, и медленно вставил его в ножны на боку. Джо Гувара понял, что хочет Ули, и повторил то же самое со своим кинжалом. Удивленно промычав, он проделал это действие еще два раза. Посмотрев на мальчика, он протяжно и долго протрубил что-то и повернулся спиной, взбираясь по склону вверх. "Спасибо", ещё раз крикнул Ули. "Меч, я подарю тебе меч, обязательно". "Хор! Самый лучший большой меч для тебя", продолжал кричать Ули. Едва от Джогова раскрылся за волнами откуда ещё недавно вёл обстрел лучник. Как Хор обернулся к третьему. "Ранен, что с рукой-то?" Третий подвигал плечом, медленно поднял правую руку, сжал и разжал пальцы. "Не ранен", покачал головой он. "Стройло ушибло. Потом посмотрю", сказал Хоро, "Дабей подранков. Кто жив, свяжешь, сделаешь?" Вместо ответа Чёрный двинулся к сбитым недавно джогу Вара рабам, что лежали на берегу ручья. Хоро кинулся к арбе, мимоходом потрепав своего коня по гриве, успокаивая. В арбе лежал Хродвиг, двумя руками держащийся за живот. В животе торчала рукоять ножа. Бурка и ковёр вокруг успели пропитаться кровью. Хор кинулся к крани, думая о том, что можно сделать. "Устои", прервал его Хродвик. "Парень прав. Мы победили". "Да, господин", кивнул ему Хор. "Но вот ты, время пришло", оборвал его Хродвик и улыбнулся. Он вообще выглядел на удивление счастливым. Таким его Хор за все проведённые вместе годы не видел никогда. А парень хорошо сражался для первого раза. Будет толк, хор кивнул. Не дай мне сдохнуть в Орбе. Вдруг хлестнул голос хранителя. О, вот это уже знакомый прежний учитель. Что ждём? Быстрее, Хор, быстрее. Хор митнулся и усажись на предо к Орбы. Рядом уселся Ултор. Хор обернулся и увидел, как Третий покидал проих связанных рабов в Орбу под ноги Хродвигу. Одни из них был тот умелый мечник, что сдался, а двух других оглушил Джогувара. Хор хлопнул молот по крупу, и они двинулись с моста. Горы Дорчериан, Ултер. Мост с побеждёнными клибами рабами остался позади. Троих даже в плен взяли. И зачем только? Про дедушка ведь учил: "Всех нужно убить". Ули вспомнил того раба на коленях, которому он перерезал горло. Чувствовал Ули себя странно. То ли радовался победе над бративником, то ли грустил. Дорога в очередной раз повернула, и Ули разом забыл про убитого в бою раба. Перед ним лежал город мёртвых. Дорога подходила прямо к длинному сплошному кольцу из белых камней, опоясывающих город, и обрывалась. За белым окольцом виднелись странные треугольные крыши из блестящих камней над холмами. Это граница, вспомнил рассказы прадеда Ули. только уходящие и его родичи из ближниками смогут её преступить. В самом конце дороги спиной к границе и лицом к ним стоял обычный пастух, с аргатом пастушьим, посохом в руке. Вот только ни отары овец, ни собак рядом с ним не было. Хор подъехал вплотную к нему, но тот даже не пошевелился. "Теперь я", негромко сказал Хродвиг. И хор с третием помогли ему выбраться из арбы. Хродрик стоял, вцепившись в борт. "Дай мне кинжал", громко сказал он Хору. Постучал он, словно не замечал. "Но хранитель", смутился Хор. "Тебе нельзя". Ултор согласился с Хором. "Про дедушка же сам рассказывал, что хранитель отказывается от хмельного, от женщин и от оружия. В главе хранителей не положен кинжал. И зачем ему тогда нож? Забыл, что ли? Отныне я больше не хранитель". Громко и чётко ответил Хродвик: "Твоя служба мне окончена". Олтор увидел, как вдруг сутулился хор, а чёрный что-то зашептал себе в бороду на родном наречии. Даже у хозяина гор оказался кинжал. Вдруг воршливо заметил Хродвик и прикрикнул: "Не заставляйте меня вытаскивать ноши с собственного брюха". Хор медленно вытащил кинжал из ножен и с глубоким поклоном двумя руками подал клинок Хродвику. Тот быстро схватил оружие. Он поворачивал клинок туда и сюда, любуясь солнечными бликами на лезвие. Как звали твоего отца, напомни, вдруг спросил он своего охранника. Хор, учитель, растерянно ответил хор. Но он умер. Перед ликом всевидящей матери предков, громко сказал Хродвик, и перед присутствующими здесь свидетелями, Я признаю тебя, Хор, сын Хорда, своим внуком и своим словом ввожу тебя в Даиб. Да будет так. Как только зазвучали эти слова, Хор вытянулся с струной, сейчас он опустился на правое колено и поцеловал рукоять протянутого Хродвигом кинжала. Потом он подскочил к Хродвигу и подставил плечо. Старый копёрся на него и отпустил борт арбы. «Теперь ты мой родич, и можешь переступить эту клятую границу», — чуть слышно сказал Хродвиг, но Ули услышал. Хродвиг повернулся к пастуху. Тот все это время неподвижно стоял на своем месте. «Я Дан Дорчариан, Хродвиг, прозванный в народе упрямым, пришел». Пастух с посохом поклонился Хродвигу. Он повернулся и откатил в сторону несколько камней, оразомкнув белый круг. Мне нужна помощь, да волочь рабов, обратился Хродвик к пастуху. Тот также молча кивнул и как-то по-особому махнул посохом. Ули повернул голову и вдруг увидел множество дырок в горе и каменные хижины рядом. И как он эти небольшие пещеры раньше не заметил? Рядом с пещерами Почти у самой дороги за валунами стояли люди с копьями и луками на перевес. По сигналу пастуха они убрали оружие, а трое из них приблизились. И тогда Ули понял, что это и есть молчальники. А пастух рядом, наверное, старейшина деревни молчальников. Ули присмотрелся к ним, и расстроился. Совершенно обычные горцы и одеты также, и лица самые что ни на есть обыкновенные. Между тем, троица молчальников приблизилась и схватила за мычавших от страха рабов. А ловко засонов им в рот кляпы. Вдруг Ули увидел, как к самой границе белых камней подошёл третий в своей чёрной бурке. Он подошёл к Хродвигу. Ули увидел, как у воина странно дёргается кодек и дрожит нижняя губа. И ещё он увидел, как слёзы вытекают из глаз и прячутся в бороде. Третий встал на колени и положил перед собой на землю меч. Положив обе ладони на землю, он поклонился и упёрся лбом в колени Хродвига, замерев. Старик торопливо погладил третьего по голове и сжал его плечо. Скажи братьям, вы верно служили. Я благодарен. Поддерживаемый хором, Хродвиг переступил через границу. Пленных арабов молчальники уже тащили вперёд. Хродвиг остановился и сказал: "А ты, что стоишь, правнок? И Джон